Вителья открыла глаза и сердито оглядела свою команду. Веньо и Тариша, обнимающие ее за плечи, сидели на краю постели, как два воробья, толстый и тонкий. Почтенные рубаки заняли оба стула у окна, чинно сложили на коленях топорики и приготовились смотреть действо, будто спектакль. Дробуш вырвиглот, опустившись на пол, привалился спиной к двери, чтобы случайно никто не зашел. «Нет, я так не могу», — решительно сказала волшебница. «Ну что, вы уставились на меня, как на древнего идола? А мы не на тебя!» Тарусилья с треском разгрызла орех, извлеченный из кармана, и протянула хвостатой деве. Та с удовольствием засунула орех за щеку. «Мы на нее!» «Ты сосредотачивайся, сосредотачивайся», — посоветовал тролль. В его голосе звучала гордость. Орденская библиотека обогатила его лексикон многобуквенными словами, которые ужасно интересно было произносить, как черепушку за щекой катать. «Можно я выйду на улицу?» — спросила Вита у Жруни. Та, отчаянно пискнув, поджала хвост. «Холодно там! Куда ты ее тащишь?» — возмутилась молчавшая до селеров усилья. «Но не могу я сосредоточиться, когда вы на меня глазеете, как совы в лесу», — возмутилась Вита. «Стесняюсь спросить у твоего могущества, а как ты на боевых вылазках заклинания откешь? Ехидно поинтересовалась Тори. «Просишь всех подождать немного, пока войдешь в нужное настроение?» «Так интуитивно», — ответила Вита и поперхнулась. Почтенная Руфусиль, не меняя позы, метнула топорик прямо ей в голову. Волшебница вскинула руки, не задумываясь, однако вместо положенного щита, в последнее время всегда выглядевшего для нее кружевным зонтиком, ухватила огненный шнур, оказавшийся хвостом странной, пламенем ощетинившейся твари с красными глазами. По краю сознания пошли испуганные, изумленные крики друзей, И зримый мир перестал существовать, обратившись во что-то совершенно неописуемое. «Путь!» — пропищала тварь и потащила девушку через плотные заросли, то и дело стремившееся хлестнуть по лицу. Вцепившись в хвост, молясь и своим богам, и при светлой индаре, волшебница закрыла глаза. В царящей вокруг ватной тишине звуки стали ощущениями. Пространство казалось легкими, холодными уколами. Собственное тело — воздушной воронкой. Вдыхаемый воздух — густым горячим питьём, А хлещущие по лицу плети исчезли в тот же момент, как Вита прикрыла веки. Обоняние коснулся сладковатый запах. Он становился все сильнее, и вот уже и слезы брызнули, и дыхание сбилось а он все усиливался и усиливался. Понимая, что задыхается и не желая погибать в темноте, Вителья открыла глаза и обнаружила себя под подозрительного лимонно зеленого цвета небом у холма, наваленного из потемневших шаров. Внутри некоторых тлели разноцветные искры, другие же были холодны и покрыты изморозью. Странные твари, лязгая зеленовато-коричневой броней, и, медленно переставляя шипастые ноги, подбирали шары, чтобы перемолоть их в пыль огромными жвалами. Девушка, закашлившись, схватилась за горло. Хвостатая дева, выросшая уже размером с тигра, вцепилась ей в плечи когтистыми пальцами, разрывая куртку, и прошипела. «Не дыши совсем!» Волшебница вытолкнула из себя последний вдох и приготовилась погибать. Ее легкие не двигались. Сердце, трепыхнувшись, остановилось. Вительья тарканан застыла в мгновении от смерти. Проходящая мимо Громадина набрала полную пасть шаров и методично заработала челюстями. Прах потек вверх черными дымами. Плачущие звуки чьей-то погибели заиграли оркестровыми красками. «Грустно, да?» — раздался над ухом Вита знакомый голосок. И она обнаружила Кипиша собственной персоной, значительно уменьшившегося в размерах и сидящего у нее на плече. «Я не сразу догадался, что это такое». Кипеш, обрадовалась она, снимая его с плеча на ладонь. «Кипиш, миленький, как я рада тебя видеть!» «Это мертвые миры, Вита!» Не обращая внимания на ее слова, продолжил полумесяц, печально кивая рябым полулицом. «Десятки, сотни тысяч погибших миров! Ты засунула меня наизнанку мироздания, туда, куда они проваливаются после своей гибели!» Смысл его слов не сразу дошел до сознания волшебницы. А когда дошел, она прижала башка к сердцу, как испуганная девочка, любимую игрушку, и заозиралась по сторонам. Вот вдали вспыхнуло облако невыносимой яркой болью и отчаянием миллиардов сгорающих в пламени войны живых существ. Свернулась, обуглилась, превратившись в черную звезду, рвущуюся вниз. Удар-отверть оказался горьким, как хина. Несколько искор внутри нового шара еще боролись в темноте, скрывшие чьи-то уничтоженные мечты и надежды, чьи-то любови и ненависти, чьи-то судьбы. Но вот и они погасли одна за другой. — Прах к праху! — плача сказала черноволосая красавица, вытирая щеки сразу четырьмя ладошками. Созидание — есть дорога к уничтожению, творение — есть путь погибели. Мы стремились к этому до тех пор, покуда тикрей не накрыла вечная ночь. Стремились, не понимая, что делаем, к чему идем. Никто из нас не видел подобного, моя жрица, а надо было смотреть, не отворачиваясь, заставлять друг друга не закрывать глаза». Погибший мир скрылся в пасте чудовища, потек в лимонно-зеленое небо тонкими струйками воспоминаний. Я не люблю ни индари, ни океанского творца, ни других! Стукнул себя по груди кулаками свирепый воин. Никого из них, оставшихся в живых, за счет нас, обманом заточенных в небытие. Но здесь и сейчас я понимаю, для чего это было нужно. Сами мы бы не остановились. Остались лишь те, кто предпочел поделиться властью над Текреем, а не уничтожить его, лишь бы не достался никому. Чудовище, остановившись, повернуло голову в сторону говорившего. В маленьких глазах не было разума, только чужеродная ненависть, непонятная и холодная, как враждебные глубины небес. «Пойдем отсюда!» прошептала Вита пересохшими от ужаса губами. «Пойдем домой, кипиш». Тварь сделала шаг к ним, нависла, закрывая небо. Размер — то, что помешало волшебнице раньше узнать ее. В обычном мире эти существа звались тараканами и кишели на помойках и в нечистых местах, поедая отходы. Здесь они делали то же самое. Вот только отходы, были отходами мироздания. — Путь! — взревела огненная тварь с красными глазами, хватая Виту за шкирку и отпрыгивая прочь с того места, куда опускалась гигантская шипастая лапа. Зловонные челюсти разочарованно клацнули над их головами, сместив небо куда-то вбок. Огромными прыжками хвостатая дева понеслась прочь, разбивая в прах крепкими пятками цветотлеющих углей миры, которым не суждено было возродиться.